Девятое. Как преодолеть желание отложить дела на потом? Как развить чувство срочности? Желание отложить дела на потом – верный похититель времени, и все об этом знают. Оно является главной причиной, по которой люди живут в постоянном отчаянии или замешательстве и в конце концов остаются ни с чем. И дело вовсе не в том, что они не знают, что делать. У большинства людей есть прекрасные идеи того, как можно усовершенствовать свою жизнь или как преуспеть на работе. Дело в том, что они постоянно находят причину, чтобы сделать это завтра, а не сейчас. И продолжают придумывать причины, пока не станет слишком поздно что-то менять. Одна из самых ценных привычек, которые вы можете развить в себе – чувство срочности, чувство того, что нельзя откладывать дело на поздний срок. Принимайтесь за дело немедленно. Недавно был проведен опрос среди 104 руководителей компаний. Их спросили, какие качества необходимо иметь молодым сотрудникам, чтобы получить повышение. Руководители перечислили 50 качеств и типов поведения, необходимых для этого. 84% из них согласились в том, что из этого списка два качества были важнее остальных. Первое качество – умение различать значимое от незначительного или умение расставлять приоритеты. Каждый из руководителей отметил, что наблюдал за тем, как многие подчиненные посвящают свое время выполнению чего-то непервостепенного, в то время как дело первостепенной важности остается невыполненным. Многие организации нанимают больше сотрудников, чем необходимо, но не отличаются эффективностью производства по простой причине. Их сотрудники слишком много времени уделяют решению проблем второстепенной важности. А второе качество, которое выделили руководители компаний – способность быстро справляться с задачей. Способность брать поручения и приступать к его выполнению без промедления, не колеблясь. Каждый намеревался выполнить работу хорошо, но дорога в неудачу бывает вымощенной благими намерениями. Не очень давно одна успешная американская организация проводила ежегодную конвенцию, на которой выдавались деревянные диски с надписью «Немедли». Эти диски выдавались всем, кому было поручено важное задание, как напоминание о том, что человек должен сейчас же приступить к выполнению поручения, которое на него возложили. Обычно сотрудники этой компании не искали оправдания для откладывания выполнения задания на более поздний срок. Если вы работаете на организацию или сами руководите компанией, если вы работаете в сфере продаж или если вы заработали репутацию надежного и быстрого работника, то вам не стоит беспокоиться о том, чтобы получить повышение и преуспеть. Многие люди в настоящее время страдают от нехватки времени. У них есть деньги, но нет времени, чтобы получать удовольствие от богатства. По причине этого во многих случаях время становится важнее денег. Многие готовы заплатить больше за быстрый сервис, который сэкономит их время. Когда мы звоним в компанию, договариваясь об услуге или поставке продукта, или когда мы нанимаем кого-то, мы бываем очень благодарны этим людям, если они выполняют работу быстро». Мы считаем скорость показателем качества, надежности, профессионализма и эффективности. Когда мы, напротив, имеем дело с организацией, которая медленно отвечает на наш запрос, у нас складывается мнение о некачественном обслуживании клиентов в данной компании. У нас складывается мнение, что компании руководят неэффективные и ненадежные люди. В настоящее время во многих деловых договорах пишут, что время – главная суть сделки. Время – главная суть всего на сегодняшний день.